В 1772 году в 17 деревянных ящиках на судне «Ласточка» прибыл в Кронштадт драгоценный груз, который отправил из Франции знаменитый философ-просветитель Дени Гидро. Сам страстный любитель искусства, он закупил для русской императрицы картины из знаменитой коллекции Жозефа Антуана Кроза и барона Декьера. Так в Эрмитаже навечно поселились... «Даная» и «Святое семейство Рембранта, «Мадонна с безбородым Иосифом Рафаэля», «Юдивь Джорджоне», «Портреты кисти Ван Дейка, «Даная Тициана» и другие картины. В настоящее время Эрмитаж располагает одной из богатейших коллекций произведений Рембрандта, в которую входят 24 картины, почти все афорты, несколько рисунков великого художника. Они собраны в отдельном зале, которая открывается небольшой картиной «Старик-воин», изображающий человека, которого принято считать отцом Рембрандта. Продолжают коллекцию знаменитые «Флора», портрет Саски, жены художника, написанный в год женитьбы, «Даная», «Святое семейство», «Возвращение блудного сына», портрет старика в красном. В отдельном зале собраны произведения Пауля Рубенса, Среди них «Снятие с креста», одно из ранних монументальных полотен мастера, пир у Симона Фарисея, «Союз земли и воды». К периоду зрелого творчества относятся портрет камеристки среди поздних монументальных произведений «Вакх». По повелению Екатерины II была приобретена и библиотека Вольтера вскоре после смерти философа. Она состояла из 6800 томов В том числе в ней было 37 рукописей. Книги находились в прекрасном состоянии и в том самом виде, как ими пользовался философ в своем фернейском замке. Стараниями верного Вагнера, секретаря Вольтера, все было сохранено в целости. Даже многочисленные бумажные закладки были в тех самых местах, где их оставил Вольтер. Если Петр I старался привлечь в кунсткамеру всякого посетителя, то Эрмитаж с самого начала был типичным музеем закрытого типа, совершенно недоступным для широкой публики. Эрмитаж — не публичный музей, а продолжение императорского дворца. Так охарактеризовал его в 1802 году граф Бутурлин, один из первых директоров Эрмитажа. Сама Екатерина II в письме о приобретении коллекции резного камня писала. «Всем этим любуются только мыши и я». Для публики «Эрмитаж» стал доступен только в 1852 году, когда Николай I торжественно открыл Императорский музеум, первый в России художественный музей. Но хотя музейные коллекции и были выделены в отдельную музейную половину, Эрмитаж оставался продолжением царских апартаментов. В музейных залах среди произведений искусства часто устраивались различные увеселения и празднества, что было вредно картинам, требующим специальных условий хранения. Кроме того, Николай I ввел специальные оградительные правила – Печаталось очень ограниченное число билетов, чтобы избежать большого числа посетителей. Должны были писать прошения на посещении музея и студенты училища живописи и ваяния, Выдающийся художник-передвижник Перов в своих воспоминаниях приводит пример такого прошения директору Эрмитажа. «Имею надобность» сделать копии с некоторых картин, находящихся в обверенном вам втором отделении императорского Эрмитажа, а потому покорнейше прошу ваше превосходительство приказать выдать мне билет для входа и копирования. Сейчас уже, конечно, невозможно представить Эрмитаж уединенным уголком, жилищем отшельника. К его бесценным сокровищам относится, например, коллекция древнего золота, зарождение которой относится еще к Петровскому времени. В конце XVII века в Приалтайских степях между Иртышом и Обью промышляли бугровщики, искатели ценностей в надмогильных курганах, буграх, как их тогда называли. Грабители расхищали богатые захоронения древних кочевников, в которых находились золотые украшения. Многое из найденного кладоискателями безвозвратно погибло, так как было переплавлено в слитки. Однако довольно значительную часть золотых изделий приобрел уральский заводчик Никита Демидов и в 1715 году преподнес их в дар по случаю рождения сына Екатерине, супруге Петра I. Заинтересовавшись своеобразными древностями, Петр I издает указ собирать старые вещи и делать чертежи, как что найдут. И потекли в столицу все новые и новые находки, так и возникла сибирская коллекция Петра Великого. В нее входит более 250 великолепных украшений. Ажурные парные пряжки и застежки, спирально изогнутые браслеты и гривны, перстни и серьги, а также бляхи, от конских сбруй. В середине XIX века нашли сокровища, которые образовали ядро всемирно известной коллекции древности Боспора Кемерийского. А в 1897 году на одной из улиц Майкопа раскопали скифский курган, сокровища которого тоже пополнили коллекцию Эрмитажа. В могиле вождя одного из При кубанских племен лежало множество драгоценнейших украшений. Голову умершего венчали две золотые диадемы с розетками, шею обвивали ожерелья из золотых, сердоликовых и бирюзовых бус. Ткань полога украшали нашитые на нее мелкие бляшки в виде колец и фигурок шагающих бычков и львов. Из кургана куляба происходит роскошная золотая гривна, витой обруч который украшен инкрустацией из синей эмали и пластичными фигурками скифских всадников. В памяти Петра I в Эрмитаже посвящен отдельный Петровский зал. Своды его расписаны золотым узором, в которые искусно включены короны, двуглавые орлы и латинские вензели. На боковых стенах зала размещены две картины, написанные на холсте. Полтавский бой и сражение под лесной. На переднем плане каждой картины изображен Петр Великий на коне. В глубине зала на щите помещен парадный аллегорический портрет, созданный итальянским художником Амикони в 1730 году. На портрете русский царь изображен на фоне моря и кораблей в сопровождении Минервы, римской богини мудрости и войн. Под портретом стоит трон, сделанный в Лондоне в начале XVIII века. Спинка и сиденья трона обиты бархатом, на котором золотыми нитями вышиты двуглавые орлы. С потолка Петровского зала спускается серебряная люстра, вдоль стен стоят серебряные столы и торшеры. Во время Великой Отечественной войны Петровский зал сильно пострадал от снаряда, попавшего в соседнее помещение – От взрывной волны упала и расплющилась люстра. Она разбила паркет, рисунок которого был набран из кусочков цветного дерева. Среди сокровищ Эрмитажа находится и самая большая ваза России. Да и не только России. Колыванская ваза, изготовленная из яшмы и весящая 19 тонн, является самой большой вазой в мире. Мастера Колыванской гранильной фабрики работали над ней в течение 14 лет и закончили ее в 1843 году. Из огромной глыбы серо-зеленой яшмы по рисунку архитектора Мельникова выдалбливалась, вырезалась огромная ваза, предназначенная для Первого императорского музея, Эрмитажа. Чтобы доставить в Петербург драгоценный груз с Алтая, Понадобилась повозка, в которую впрягли 160 лошадей. Уложенная на специально спроектированные телеги, ваза начала свой путь из Барнаула в Петербург по рекам Чусовая, Кама, Волга. Благополучно добравшись до Зимнего дворца, ваза заняла специально построенный для нее зал, который стал называться «Залом большой вазы» а саму вазу стали называть Колыванской по месту ее изготовления. Высота Колыванского чуда больше двух с половиной метров, а размер овальной чаши — 5 на три целых сотых метра. Но смотрится она удивительно легкой и изящной. Яшма — один из наиболее твердых цветных камней. Несмотря на обилие мелких трещинок, В гигантской глыбе, которые были заделаны искусными вставками, ваза получилась на славу. Царь ваза, да и только...